Глава с е д ь Кто прав, отец ли, сын ли? В степях летом, как садится на западе солнце, бывает, против него на востоке встает, как тень другое, черное солнце, темный круг, и от темного круга черные лучи подымаются, словно сама тьма в и д е слабеющую светлую силу, поднимается против нее. Уже под вечер клонится солнце Петрова, И против него тоже п о д н и м а е т с я черное солнце. Еще прокладывает п ё т р в неустанной деятельности своей, Не хоженой никем пути в будущее. Народ он за собой ведет, Или народ сам его вперед толкает. Не разберешь. Пока жив он, п ё т р так оно и будет. Будет он вести народ вперед. Одному ему трудно, ох, как трудно, Такую махину вперед толкать. Темнота еще сильна. Страна обильна, тиха, И теперь только того и о ы ж и д а е т Чтобы, выбрав время, как п ё т р помрет, Снова над Россией свое черное солнце поставить. Темные люди теперь действуют. Письмами пересылаются, шепоты разводят, слухи перенимают. От царских денщиков все выведывают. Об общем деле у них душа не болит, они только о своем радеют. Таким-то людям Алешка, ленивый да нелюбопытный к делу, как зимой теплая шапка будет ихний царь. «Ну, уйдет Алексей в монастырь», — думает Петр. Разве Клобук-то гвоздем в голове пришит? и н ы скинуть можно. Так еще царь Иван Грозный говорил. с ы м и т Алексей, Клобукт, после моей смерти. Как бог свят сымет. Пастыри духовные им что? Так объяснят, что это так и нужно. И загудит тогда весь русский государственный воз под гору, Обратно тот самый воз тяжелый, что его Петровыми трудами уже на полугору вывезен. Подгруд легче спустить, чем на гору п о д н и м а т ь На престол севши, й Алексей то развалит, что уже сделано. Помощников моих он за труды их казнью сказнит, так он их ненавидит. Вся Россия обратно повалится. А иноземным г о с у д а р е м только этого и надобно.